«Я приношу свои самые искренние извинения. Сегодня нас постоянно прерывают. Входят, выходят. Просто бардак какой-то». Реус скривил в печальной улыбке разбитые вспухшие губы. «Улыбаться в такой момент – это просто чудо. Однако всему приходит конец». «Будем откровенны, Реус. Никто не явится тебе на помощь. Ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо потом. Ты подпишешь признание». «Однако ты можешь выбрать, когда именно ты его подпишешь и в каком состоянии будешь к тому моменту. Ей-богу, если станешь тянуть время, ты ничего не приобретешь. Кроме мучений, конечно. Этого добра у нас предостаточно». Трудно было различить выражение залитого кровью лица Реуса, но его плечи опустились. Дрожащей рукой он окунул перо в чернильницу и слегка наклонным почерком написал свое имя внизу листа с признанием. «Я снова победил. И что, у меня меньше болит нога? Может, у меня снова выросли зубы? Помогло ли мне то, что я уничтожил человека, которого когда-то звал своим другом? Зачем же я делаю это?» Скрип пера по бумаге был ему единственным ответом. «Превосходно!» – проговорил Глокта. Практик Ини передал ему лист. «А здесь что, список твоих соучастников?» Он лениво пробежал взглядом по именам. «Горстка младших торговцев шелком, три капитана кораблей, офицер городской стражи, пара незначительных таможенных служащих. До да чего скучный рецепт. Не добавить ли нам немного перца?» развернул лист и сунул его обратно через стол. «Впиши имя Сепа Дантоифеля, Реус!» Толстяк в замешательстве посмотрел на него. «Мастера-распорядителя монетного двора?» – промямлил он распухшими губами. «Именно! Но я никогда с ним не встречался!» «И что?» – резко спросил Глокта. «Делай, как я тебе сказал!» Реус медлил. Его рот был приоткрыт. «Пиши, жирная свинья!» Практик и не хрустнул суставами пальцев. Реус облизнул губы. «Сеп, Дан, Тойфель». Барматал он, вписывая имя в лист «Превосходно!» Глок-то аккуратно прикрыл крышкой свои ужасно прекрасные инструменты «Я рад за нас обоих, что это нам сегодня не понадобится» Иний защелкнул наручники на запястьях пленника Поставил его на ноги и повел к двери в заднем конце комнаты «И что теперь?» — крикнул Реус через плечо «Инглия, Реус! Инглия! Не забудь прихватить с собой теплые вещи!» И не вывел пленника, и дверь со скрипом затворилась. Глокта посмотрел на список имен, которые держал в руках. Имя Сэппо Дан Тойфеля стояло в самом низу. «Одно имя. На первый взгляд, ничем не отличается от остальных. Тойфель. Всего лишь еще одно имя. Но какое опасное!» Секутер ждал его снаружи в коридоре, как всегда улыбаясь. «Толстяка справим в канал?» «Нет, Секутер!» «Толстяка сплавим в Инглию на следующем же корабле». «Вы сегодня милостиво настроены, инквизитор», — Глоктахмыкнул. «Милостью был бы канал. Этот хряк не продержится на севере и шести недель. Забудь о нем. Сегодня ночью нам предстоит арестовать Сэпа Антойфеля. Секутор Секутер приподнял брови. «Это не мастер-распорядитель Монетного двора, случаем?» «Он самый». По чрезвычайному распоряжению его преосвященства архилектора Сульта. Похоже, он брал деньги у торговцев шелком. Ай-яй-яй, как не стыдно. Мы отправимся, как только стемнеет. Скажи Иню, чтобы был готов. Худощавый практик кивнул, тряхнув длинными волосами. глок повернулся и заковалял по коридору. Его трость клацала по замызганным плиткам пола. Левая нога горела огнем. «Зачем я делаю это?» Снова и снова спрашивал он себя. «Для чего? Зачем?